Глава 33. Просьба. На обратном пути убедил Алину, что баня ей необходима после настолько непростого дня. Трижды поклялся, что буду охранять единственную дверь не хуже Цербера, и что она может лежать хоть пять часов, меня это нисколько не смутит. Предложил бы и Венечкам похлопать, но после выходки Гора это могло напугать ее еще сильнее. Понятия не имею, что творится у Алины в голове. Я наорал, потом этот псих, чтоб его, а вишенка на торте – напиток от львиц. Не хочу оскорбить память князя, но прайд он разбаловал. Дома отмахнулся от всех расспросов. Сказал, что мы прошли, а детали узнают из слухов. Отец понял правильно и отвлек внимание. Хотя Макс все же умудрился протолкнуться и обнять Алину. Злиться на него глупо. Подросток. Недавно только начал чувствовать звериное нутро. Ему сложно держать себя. «Принести чего-нибудь?» – спросил у Алины. Подбрасывал дрова в печку. «Фрукты? Выпить чего?» «Хочешь, свечки ароматические найду». У Макса была запахом пирожков. Не знаю, откуда он ее взял. «Я правда это сказал?» «Пирожки тянут на романтический вечер». Алина не была бы собой, если бы не подразнила. «Тогда мне еще ананасы, икру, шампанское и фазана с персиками». Пока перечисляла, снимала с себя туфли, сидя на краю скамейки. «О, мои ноги поют от счастья», – зажмурилась она, становясь босыми ступнями на пол. «У вас случайно массажистов нет?» «Поспрашиваю». Чуть не предложил попробовать сделать, чтобы она подумала, и так много себе позволяю. Нужно успокоиться и вспомнить, что она здесь ненадолго. Я не стану держать, не имею права. Массаж ног слишком интимно. «Ладно, ладно, я не принц, мне не положено». Алина, поднявшись, забрала у меня пушистый халат, но отошла не сразу. Остановилась и, пронзив небесными глазами, повторила. «Спасибо еще раз, потому что, блин, ты не представляешь, как все. Я не знаю, как бы пережила эту мерзость». Она нервно поправила милые кудряшки, и я увидел на нежной загоревшей шее здоровенный засос, оставленный гором. Внутри закипела злость на самого себя. «Допустил это, поздно пришел. «Дал бы тебе воды, но это сильное лекарство. Часто вредно», – кивнул наслед. «А что там?» Алина еще не видела себя в зеркале. «Синяк?» «Ага, на руках тоже». «Вот зараза», – фыркнула Алина. «Это его счастье, что я не оборотень. Так бы без рук остался». Решив, что смущаю ее, вышел из предбанника и присел на крыльцо. «Отсюда услышу, если что-то случится. Надо попросить парней закусок принести и кваса холодного, порадовать ее. «Эх, знал, что просто не будет, но к такому жизнь точно не готовила. Я отвечаю за нее, а ее каждый второй пытается похитить. Дважды чуть не изнасиловали, один раз виноват я». «Только ли из-за отсутствия князя или причина в провёл по волосам рукой. «В Яве есть семьи, которым не нужно объяснять существование Муниса и оборотней. Такие, как я, ведут с ними дела и время от времени берут в пары дочерей для продолжения рода. Обычно. Ладно, разберемся. Пути назад нет». Воображение начало рисовать, как она снимает с себя платье и то скользит по тонким гибким ногам на пол. Остается в белье. Интересно, наденет купальник или пойдет обнаженный. Скрип петель обозначает переход в саму баню. Место много. Стены и потолок украшены кругляшами липового спила. Три ряда скамеек, приятный полумрак. На полке разные шампуни, мыло, пахучие масла. Большая бочка с холодной водой, специально свежей набрали. Алина пробует пальцем температуру, и нежная кожа покрывается мурашками. «Интересно, не одиноко ей?» Прислушался к шорохам, а вдруг позовет: «Кто поможет потереть спинку?» «Так, стоп». «Волков, тебя вообще не туда заносит, не подросток же!» Потянулся и глянул на луну, розоватая сейчас. Наверное, к финальному испытанию станет, как глаза у князя. В сказках говорится, что Красная Луна – знамя безумия. Пожалуй, так и есть. Случилось предостаточно плохого, и в моих силах положить этому конец. На душе стало грустно. Я не надеялся, что Алина останется. Ее мир и жизнь там, в Яве, а Мунис – место для животных». Если бы Белоклыкова не начала увиливать, Алина не узнала бы про все это, не оказалась бы в опасности из-за меня. А главное, зачем? Денеги я отдать мог, отца бы не подставила, и мы бы продолжили работать вместе. Не понравилось, ушла бы через месяц, я никого не держу. Белоклыкову так точно кукла, сдалась она мне. А вот, Слух ловил тихие шаги. По дорожке шел Лео. Я насторожился было, опасаясь, что что-то опять случилось. Но брат выглядел спокойно. «Поговорим? Или еще не пришел в себя?» «Я в себе», – проворчал, оправляя рубашку. «Забыл переодеться после этого дурдома». Арс забегал. Лео сел на ступеньку рядом. Рассказал, что львица устроила хитрый этап. «Пройти могли только истинные или те, кто подкупил официантов. А насколько я знаю, мы таким не занимаемся», – он сузил глаза. «Как же тогда Алине удалось?» «Сказала, что слышит. И фонтан наш слышала вчера». «О, ну так это ж обычное дело, да?» – Продолжал иронизировать Лео. «Все ж девчонки с большого мира слышат дома тех, с кем пришли». Непонятно, почему более тридцати выбрали неправильно. Возможно, они просто хотели упасть в обморок. «Если тебе не с кем поболтать, поищи Макса», – изобразила раздражение. Догадался, к чему идет разговор. «Чего хочешь?» «Ты сказал ей?» Лев вдруг выпрямился. «Марк, я вот думаю. Но не может быть таких совпадений. Алина точно наша». Вот только если ты и правду ничего не чувствуешь. Я тоже был тогда в лесу. Алина точно истинная. Но может не твоя, а...» Он запнулся и осторожно закончил. «Моя?» Я медленно поднял голову на луну. Не хочу, чтобы он видел злость, чтобы знал детали утреннего происшествия. Не хочу признавать, как... Меня задевает возможность, что она может быть не со мной. Где-то еще, с другим. Это слабость. Алина делает меня слабым. Альфа должен быть опорой для всех, а не сидеть под дверью бани, пуская слюни». «Нравится?» – спросил я, понимая, что молчу слишком долго. «Да», – Ле опустил взгляд. «Вообще не понимаю, как Алина может не нравиться. Я как чумной хожу. Она везде. Голос» улыбка, запах. И помнишь, она, ну, предлагала, чтобы мы с ней были вместе. Я думал, что она твое предназначение, отказался. Но если ты не чуешь, то я возьму ее к нам в стаю». «Не хочет она здесь быть», качнул головой, пряча горечь. «Знаешь, какая самая популярная тема в наших разговорах? Поменяться. Если бы гор был адекватным, Она б уже это сделала. Я боялся, что она сбежит, не прощаясь сегодня. Прайт устроили цирк с русской рулеткой, а до этого Гор показал натуру зверя. Понял, что, говорю, слишком резко и оборвал себя. «Это не её жизнь. Когда отбор закончится, я не стану держать. Дело твое, но лучше не привязывайся». «Так можно не здесь». Лё осторожно поднял взгляд и вкратчиво произнес: «А как? Мама! Она появляться в Монисе не будет. Я буду с ней там. Ты не против? Я могу за ней поухаживать». Все нервы в теле резануло протестом. «Сейчас, когда родной брат спрашивал разрешение на отношения с девушкой, я вдруг отчетливо осознал, что не сдержусь. Уступить, подавить собственные чувства». «Да, я понял, что тоже чувствую. Вот только что...»